«Что происходит?» — недовольно нахмурился подлетевший к ним Вуд. «Почему первокурсник нас снимает? Мне это не нравится. Вдруг это шпион из Слизерина пытается заснять нашу новую программу?» «Да нет, он из Гриффиндора», — успокоил капитана Гарри. «Кроме того, Оливер, Слизеринцам шпион не нужен», — заметил Джордж. «Что ты хочешь этим сказать?» — бросил на него подозрительный взгляд Вуд. «Что они и сами уже здесь?» — Джордж указал на игроков в зеленой форме, которые с мётлами на плечах выходили на поле. «Откуда они взялись?» — сжал кулаки Вуд. «Я же забронировал стадион на сегодня!» «Ладно, сейчас разберёмся!» Разозлившись, он так резко пошёл вниз, что приземление оказалось весьма чувствительным. Его слегка пошатывало, когда он двинулся к слизеринцам вместе с Гарри и близнецами. «Флинт!» — рявкнул Вуд, обращаясь к капитану соперников. «Сейчас наше время! Мы встали! Чуть свет. Убирайтесь отсюда!» Маркус Флинт был крупнее Вуда. Гарри иногда казалось, что он смахивает на тролля. Вот и сейчас у него на лице играла глуповатая улыбка, как у тролля, замыслившего очередную каверзу. «Нам тут всем места хватит, Вуд!» Подошли Алисия, Кэти и Анжелина. Слизеринцы, среди которых девочек не было, стояли плечом к плечу и презрительно ухмылялись. «Но я забронировал стадион!» — крикнул Вуд. «Забронировал!» «Ты забронировал!» — возразил Флинт. «А у меня письменное разрешение от профессора Снегга. Вот, читай. Я профессор С. Снег. Разрешаю команде Слизерина провести тренировку на поле для квиддича в связи с тем, что им необходимо опробовать нового ловца». «У вас новый ловец?» — спросил Вуд. «Это новость». «Откуда вы его взяли?» Из-за спин шестерых игроков вышел седьмой, чуть не на голову ниже остальных. На его бледном, заостренном лице играла самодовольная улыбка. Это был Драко Малфой. «Ты, случайно, не сын Люциуса Малфоя?» спросил Фред, неприязненно глядя на Драко. «А ты не зря упомянул его отца» заявил Флинт, и ухмылки на лицах слизеринцев растянулись еще шире. «Он сделал нашей команде щедрый подарок. Посмотри сам». Все семеро вытянули вперед свои метлы. Отполированные до блеска. Абсолютно новые с золотыми буквами «Нимбус-2001». Они ослепительно сверкали в лучах утреннего солнца. «Последняя модель» появилась только месяц назад», — небрежно заметил Флинт, смахнув несуществующую пылинку со своей метлы. «Она гораздо лучше «Нимбуса 2000». «А что касается чистометов», — он бросил уничтожающий взгляд на старые метлы в руках Фреда и Джорджа. «Они с этой моделью даже рядом не стояли». Игроки Гриффиндора не нашлись, что ответить. У торжествующего Малфоя Налитые злобой глаза превратились в щелки. — Смотрите! — махнул рукой Флинт. — Гриффиндору спешит подмога! По полю к игрокам бежали Рон с Гермионой, решившие выяснить, в чем дело. — Что происходит? — спросил Рон у Гарри. — Почему вы не играете? А этот тип что тут делает? Он удивленно разглядывал Малфоя, одетого в спортивную форму слизерина. «Я новый ловец сборной Слизерина Уизли», — самодовольно заявил Малфой. «Мы любуемся мётлами. Их купил мой отец для всей нашей команды». Рон не мог отвести восхищённого взгляда от семи великолепных скоростных мётел. «Хороши, а?» — невинно поинтересовался Малфой. «Не расстраивайтесь. Соберите с болельщиков деньги и тоже такие купите. Или выставьте на аукцион» свои чистометы пять, музеи всего мира из-за них подерутся», — издевался он. Сборная Слизерина разразилась дружным хохотом. «Зато ни один игрок нашей сборной не покупал себе место в команде», — отчеканила Гермиона. «Все они попали туда благодаря таланту». Самодовольное лицо Малфоя исказило гримаса ненависти. «От твоего мнения, грязнокровка, никто не спрашивает!» — выпалил он. Гарри понял. Малфой сказал что-то ужасное, потому что не успел он закрыть рта, как поднялся невообразимый шум. Флинт метнулся прикрыть собой Малфоя от кулаков Фреда и Джорджа. Алисия кричала «Да как ты смел такое сказать?» А Рон с воплем «Ты заплатишь за это, Малфой!» выхватил из кармана волшебную палочку и, просунув ее под руку Флинта, направил прямо в лицо Малфою. По стадиону разнеслось эхо от громкого хлопка. Из другого конца палочки вырвался зеленый луч и ударил Рона в живот. Рон упал и покатился по траве.